московского и ивановского газовых хозяйств, десятков домоуправлений, служб водопровода, телефонной и радиосвязи, почтовых отделений, почерка идентичного запечатленному на листке, не было обнаружено. Огромный труд работников милиции пока не дал результатов. сильнейшая проверка учетных карточек уголовного розыска москвы московской области иванова тоже ничем не обогатила человек оставивший отпечатки пальцев на этом листке на учете не значился среди многочисленных версий вошедших в план оперативно-розыскных мероприятий было предположение что действует от психически неполноценный человек. В Москве, Иванове, Ярославле и некоторых других городах проверялись все психические больные, как находящиеся на стационарном лечении, так и состоящие на учете в медицинских учреждениях. Именно в это время из одной подмосковной лечебницы для душевнобольных и из больницы в Ярославле убежали три пациента. Они доставили много хлопот оперативным работникам. След преступника не обнаруживался. Ни он сам, ни вещи, взятые в квартирах, в поле зрения оперативных работников не попадали. В комиссионных магазинах, в скупочных пунктах, на рынках Москвы и Иваново, соседних городов Ничего похожего не появлялось. Правда, в квартире Петровских преступник взял достаточно большую сумму денег и облигаций. Но что он сделал с вещами? Возит с собой? Это и рискованно, и обременительно. Значит, где-то есть у него надежное логово, где он укрывается и хранит добычу. Когда и где преступник появится вновь? Что замышляет? Работники уголовного розыска понимали, что необходимы срочные, максимально действенные меры к его розыску и изоляции. На оперативном совещании в МУРе настойчиво выдвигались предложения показать условный портрет бандита по телевидению, опубликовать в газетах. обратиться к населению, чтобы преступника искал каждый москвич, каждый ивановец. Многим это казалось единственно правильным. Но звучали и другие, более сдержанные голоса. «Зачем будоражить людей? Зачем увеличивать тревогу?» В тот период в систему охраны общественного порядка пришло много молодых работников, Органы перестраивали свою деятельность применительно к новым требованиям. Помощь широкой общественности выдвигалась как одно из решающих условий борьбы с преступностью. И это было, конечно, правильно, но в разумных пределах при условии соблюдения чувства меры. Некоторые же увлекающиеся руководители милицейских служб Пытались переложить на плечи общественности чуть ли не всю свою работу, заявляя, что, мол, административные органы свою службу скоро отслужат и народные дружины вот-вот заменят их на всех участках охраны порядка. Вот почему это совещание в Муре было необычайно взволнованным и бурным. о дин из руководящих работников управления безапелляционно говорил: « Считаю ошибкой, что население до сих пор не привлечено к розыску убийцы. Боятся нам таких мер нечего. Так делается в Америке, Франции, Италии, других странах. Если бы руководители розыска это сделали, отбросили бы излишние опасения и сомнения, Как бы чего не вышло, преступник давно бы сидел в камере, ведь он заходил во многие квартиры. Знай, жители, что именно...